Отец выжидательно смотрел на него, а Вершилов не знал, что сказать. То можно было бы ответить не только отцу, но и самому себе, не кривя душой. Он знал, отец считал, что его отца жизни удалась. — Я всегда оставался самим собой, — говорил отец. — Это, по-моему, самое главное в жизни — оставаться самим собой, не притворяться, не лицедействовать не играть какую-то несвойственную себе роль, одним словом, не лгать, а говорить только то, что думаешь. — И ты никогда ни разу не покривил душой? — спросил как-то Виктор. — Ни единого раза. Отец ответил, не задумываясь. — Ни единого раза. Конечно, если не считать святой лжи, когда пришлось долгие месяцы Скрывать правду от отца твоего деда. Он тяжело болел, и хотя сам был врач, никак не желал поверить в то, что у него именно та болезнь, от которой он лечил людей. Я знаю все, лгал ему все время. И больше никогда, никогда не солгал, даже в какой-нибудь мелочи. Спросил Виктор. Ну, в такой, житейской, обычной. — Что ты называешь обычной житейской мелочью? — спросил отец. — Ну, например, девушка спрашивает тебя, хороша ли она собой, и, конечно же, ожидает твоего восторженного ответа, а ты вместо того, чтобы рубить ей с плеча, дескать, вы уважаемая рыла рылом, обсыпаешь ее комплиментами. Ах, до да чего вы прекрасны, ах, вы неповторимы. Отец усмехнулся. Такого никогда не случалось а если какой-нибудь писатель подарит тебе свою книгу и настойчиво ждет твоей оценки, что-то ты скажешь. Ты бы мог сказать, знаете, мне не понравилось то, что вы пишете. — Мог? — ответил отец. — Конечно же мог. Даже если бы ты знал, что твоим ответом ты можешь обидеть, что бы ты выбрал, правду или святую ложь? — Все равно правду и только правду, пусть даже обидную а вот эта самая ложь, о которой ты говоришь, отнюдь не святая. — Значит, ты никогда никому не солгал? — продолжал допытываться сын. — Никогда, — ответил отец. И Виктор знал, он говорит чистую правду, не преувеличивая и не стараясь приукрасить себя. Он хотел спросить отца, всегда ли он любил маму или бывали в его жизни другие женщины. Но язык не повернулся задать отцу такой вот вопрос. Неожиданно отец сам сказал, «Я знал только одну женщину, твою маму, и, не сомневаюсь, я был и остался единственным мужчиной в ее жизни». «Одно это уже счастье», — сказал Виктор. «Безусловно», — согласился отец, — «и немалое». Такой разговор случился у них давно тогда, когда только родилась младшая дочка, Тузик. И вот теперь, спустя годы, отец спросил его, как он считает, удалась ли жизнь. Подошел Никодимыч, воротник рубахи распахнут, жилистая шея в первом весеннем загаре. Вершилов с горечью осознал, какой тонкой, даже хрупкой на вид стала шея Никодимыча. И сам он стал прозрачный, словно бы просвечивает на солнце. А ведь еще недавно Никодимыч казался сильным и крепким. Думалось, ни одна хвороба не посмеет его коснуться, и годы будут пролетать мимо, а он останется все таким же неувидаемо крепким, здоровым. Он перевел взгляд на отца, и будто впервые увидел, что и отец сильно постарел, поддался старости, И вдруг стали совершенно другими, непривычными глаза отца, как бы разом утратили свой горячий блеск. Казалось, чья-то беспощадная рука выключила свет неизменно озарявшим отцовские глаза, и они погасли. Никогда раньше Вершилову не приходила в голову мысль, что и отец, и мама могут постареть, что в один страшный день могут уйти навсегда. Как же это удивительно! Вот он, уже совершенно зрелый человек, врач, которому люди доверяют себя, у него растут две дочери, за плечами изрядное количество прожитых лет, а сейчас он глядит на отца, и ему страшно. Так страшно, как однажды в далеком детстве, когда они отправились с отцом купаться, и вдруг дождь, гром, молния сверкает, а отец попал куда-то и он кричит, зовет отца, но того все нет. И вдруг, о счастье, совсем рядом сквозь дождь спокойный отцовский голос. — Ты что, дурашка, думаешь, я пропал? Он быстро отвернулся, чтобы отец не заметил слезы на его глазах, что-то пробормотал, засмеялся не в попад. Отец сказал... А ты, Витя, так и не ответил на мой вопрос. Хорошо, что отец не сумел разгадать его мысли, но если бы даже и разгадал, никогда бы не подал вида. Несмотря на внешнюю сухость, он был необыкновенно деликатен внутренне, абсолютно лишен сентиментальности. Вершилов не хотел думать о том, что может случиться, и не мог заставить себя не думать. Как неприютно, как одиноко будет на земле без отца, отец